Глава четвертая. Великий поход. «Силы твоим рукам, вождь вождей!» Пришедших возглавлял запомнившийся Арилу по совету старец с медвежьим черепом на голове вместо шапки. Вместе с ним в рощу, где они с Адрегом Ратом и еще парой сотен миртов обрабатывали подходящие для изготовления пик деревья, явилось полторы дюжины человек — Судя по присутствию среди них Шимуна, сплошь вожди разных кланов. «И тебе не хворать, Юлурус!» — пробасил Адрек, рубанув укороченным до длины в один шаг мечом очередной молодой тис. Пара миртов тотчас подхватили начавшее валиться деревце, направив его падение в сторону. «С чем пожаловал?» «Поговорить надо. Мысль в голову пришла важная. И не мне одному. «Ну, говори, раз притопал». Адрек погасил меч Ярада и заткнул рукоять за пояс. «Или секрет какой?» «Можем из глазу на глаз, коли надо». «Да какой секрет?» «О том вдоль всей зеленухи народ толкует. За семьи свои страшимся». «Неужто кто обижает?» Поднял брови Мирт. «Говори все как есть. Мне не до молвки без надобности». «Боимся баб с детворой одних оставлять», — встрял Шимун, перехватывая главенство в их группе. «Вот двинем в поход, а пока нас не будет, заявятся сюда демоны. Что потом запоем, когда с победой, вернувшись, найдем здесь только обглоданные кости?» «Вот-вот», — поспешил поддакнуть Юлурус. «Что к Великой реке много путей, что оттуда сюда не меньше?» «Ты, Адрек, как людей вести собираешься?» «По южному берегу озера или по северному?» «По северному, конечно. Здесь основные тропы. Отсюда и демоны пришли в прошлый раз». Адрек, казалось, нисколько не удивился высказанным тревогам. Скрестив на груди руки, гигант придирчиво смотрел сверху вниз на пришедших, словно на малых детей, пристающих с глупыми вопросами к взрослым. «Думаете, я совсем без головы на плечах?» Сурово свел брови Мирт. «Дозорных с постов никто не снимал. Начнут дымить где, мы сразу увидим и на перехват двинемся. Более того, я разведчиков уже вперед выслал. Какой бы тропой ни полезли твари, мы всяко их встретим». «Это здесь», — неудовлетворился ответом Шимун. «А коли югами пойдут, что тогда? Хоть сотню дымов дыме, а если далеко будем один, черт, не успеем вернуться». «Югами большой крюк выходит, и лес там дюжи густой. Несподручно демоном туда лезть». «А вдруг?» — не желал отставать Юлурус. «Демоны, поди, наших лесов не знают. Возьмут и полезут чаще. Хорошо», — сдался Адрек. «Что предлагаете? Небось уже с готовым советом пришли?» «Так все просто», — качнул медвежьим черепом дед. с таким оружием тебе в походе большая толпа только мешать будет оставь половину воинов в здешние стан охранять и делу на пользу пойдет и за семьи страшится нужда отвалится эх хитро подвели скривился вождь миртов небось сами остаться желаете не пойдет сразу говорю нет но мысль подготовиться к неожиданностям правильная Подумаю, как обезопаситься полностью. А то, мало ли, накаркаете еще. И вождь придумал. Вернее, план отступления у миртов на крайний случай, оказывается, уже имелся. Оставалось только подогнать его под большее число человек, что получалось не очень. Да не влезет туда такая арава. Хмурый, пуще обычного рат нервно теребил короткую бороду. Он единственный, кто продолжал стоять, когда остальные руки посланцы Ярада, шаманы и сам Адрек, спокойно сидели на шкурах в землянке вождя. «Остров большой», — несогласно покачал головой Нерт. «И про то не одни мы знаем. Если с хорошим запасом жратвы, можно долго сидеть. Вопрос в другом. Как туда всех перевезти, да еще чтоб по-быстрому? Лодок у нас, сами знаете, и на своих не хватает». Плоты вязать не из чего, разве что городьбу разобрать, да и то. Плоты, точно, — вскинул Садрек. С огонь мечом я в два дня столько бревен наделаю, что вязать нам учимся Время терпит, дымов пока не видать. Завтра же выступаем к стене. Там у истоков зеленухи бор что надо. Нарублю рублю сосены по реке сплавим. Рабочих рук у нас, что травы по весне. Хватит дармоедам за так наш хлеб жрать. «Пусть потрудятся!» Арил, уже знавший про остров, спрятавшийся посреди великого озера, восторженно таращил глаза. «Ну, молодец, Адрек! Работает голова!» Вождь, в отличие от него, сразу понял, что меч Ярада не только оружие, каких свет не видывал, но и орудие, способное облегчить людской труд в сотни раз. Тонкие стройные тисы под пики, сосны под бревна. бы не нашествие тварей, сколько бы еще дел полезных можно было бы с таким мечом переделать? Он же и камень с той же легкостью рубит. Но ничего, вернется еще мирная жизнь. Главное, что сейчас нашли способ народ защитить. «Все равно все не влезут», — не желал униматься рад. «Сколько большой плод возьмет душ? Три дюжины. Пять? А с пожитками?» «К зарбагу, пожитки!» — встрял нерт. «Только лютый жратва. Даже животину не брать, это же ненадолго. Только чтобы нас дождаться в безопасном месте». «Тридцать тысяч, нерт! Тридцать, зарбагова мать, тысяч! И это я без мужиков посчитал. Мы столько платов и за год не наделаем. Дряная идея. Только зазря нашу задумку раскроем и время потратим». уж лучше как договаривались мысли про остров и дальше в тайне держать так хоть наши семьи спасутся коль-что не шуми рад поднял руку адрек ты хорошо считаешь и зорко вдаль смотришь но слава духом не всем такая голова дана от рождения наше дело народ успокоить наделаем пару сотен платов и хорош на то может неделя другая уйдет что терпимо а пользы немало получится. И пришлым заботу покажем, и своим палку-выручалку подкинем по боле былой. Так мы только жителей круче на остров свести собирались, коль что. А с плотами вообще всех миртов спасти будет можно. Не, две сотни не хватит, три надо. Вот это другое дело, — осклабился рад. Здесь я за. К удивлению Арила. Других возражений не последовало. Мирты единогласно поддержали очередной обман. Хотя чему удивляться? Каждый в первую очередь о своем клане печется. Лис хоть и не принял сердцем идею вождя, а подкладывать язык не спешил. Он, если по-честному, прихода Орды и уж тем более кружным путем совсем не боялся. На кой ляд тварям нынче пустые леса-долины? Когда они отыскали проход в большой, полный людей, новый мир. Наверняка гонят все свои силы на север через разлом. Иначе уже бы явились к великому озеру. Они ходят быстро. А может, правы те безродные, что думают, будто демоны за одним только яром охотятся? Мудрейшие за горы те следом. Кто их поймет не людей? Вдруг и правда все так. Хотя и не важно это. Получится перекрыть проход в царство Зарбагова. Иссякнет приток зверя, тогда и беда не беда. Вычистим потихоньку долину. А уж северяне и подавно должны управиться. Главное — дырку заткнуть, откуда зубастая погонь лезет. Ну а пока плоты, пики, бревна и прочая подготовка к походу, что уже идет полным ходом. В две недели управиться не получилось. Все три на различные работы ушло. Адрек скрипел зубами. Вождю каждый день промедления, словно еще один камень на шею. Запасы еды не бездонны. До зимы при таком количестве ртов протянуть бы. А осень уже в самом разгаре. Да только дела одно на другое накладываются. То луков на всех не хватает, то стрел. То пики не так обожгли, то кремень снова закончился. С пригодным для изготовления наконечников камнем вообще беда. После тряски земли пласт, где мирты его добывали, вместе со всей кромкой гор обвалился и сгинул. Пришлось новый выход породы искать. Пока Дрек в верховьях реки лес рубил, рад с отрядом охотников кремень заготавливал. Казалось бы, на три года вперед накололи, Две дюжины полнёхоньких волокуш. А один, чёрт, мастера подчистую всё выбрали. А ведь нужно ещё и народ к встрече с демонами подготовить. Одного оружия мало, надо знать, как его правильно применить. Враг-то для большинства людей новый. Половина охотников-зарбаговых тварей в глаза не видели. Драться же с ними мало кому доводилось, и уж тем более побеждать. Тут опыт божьих людей оказался востребован в полной мере. Парни с утра до вечера рассказывали вождям, командирам отрядов и просто обычным воинам, кто смог протолкаться поближе к посланцам Ярада о тонкостях борьбы с демонами. Особенно старался Арил, которому довелось хорошенько пустить гадам кровь у поселка Орлов. Тем более, что Лис, в отличие от Троя, оставался при племени до самой встречи с северянами Монка, и успел наслушаться про ту битву во всех подробностях. Конечно, упор в будущих схватках с Ордой ставился сейчас на огонь меч Ярада, но и уловки Мудрейшего тоже не будут лишними. адрек с чудо-оружием в одиночку всех демонов точно не перебьет. Тут всем предстоит попотеть. И дай боги, чтобы только попотеть, а не кровью умыться. Своей. Адрек хорошо понимал, что в грядущих сражениях все будет зависеть от слаженности действий охотников. Не раз и не два он устраивал сбор вождей, объясняя тем, как и что нужно делать, какие сигналы у миртов в ходу, какая команда что значит, кто над кем стоит в старшинстве и прочие полезные важности. Кроме того, какое-то время ушло на изготовление огненной жижи. Смесь смолы и свиного жира, опробованная яром в бою, была неизвестна безродным. Адрек сначала с недоверием отнесся к предложенной Арилам идее. Но когда после нескольких неудачных попыток лис сумел замешать все правильно и чадящий дым повалил от подпаленной липкой лужицы, радости вождя вождей не было предела. В тот же день едва ли не половина имевшихся в становищах рюшек отправилась под нож. Еще через трое суток больше сотни плотно закупоренных горшков выстроились аккуратным рядком под навесом у дома Адрега. На этом подготовка к походу закончилась. Вышли 10 октября, в канун праздника Зверобоя, означавшего у в начало большой осенней охоты, в этом злом году, само собой, не совершившейся. Хотя шаман как раз счел это добрым знаком. Мол, начинаем охоту на демонов, Духи предков помогут. И чтобы наверняка полдня плясал с бубном, дымил какими-то пахучими листьями и бросал кости. Жертвы тоже принесены были в нужном количестве. Даже буйвола закололи у алтарь камня. Арил вместе со всеми подходил к идолу первого мирта мазнуть каменные губы горячей кровью. В лагерях других кланов, как шепнул потом лису прогулявший ритуал Трой, Происходило примерно то же самое. В лес заходили по той же тропе, что привела не так давно родичи к Зеленухе. Парни шагали в первых рядах, неподалеку от Одрега и его рук. Шли молча, каждого своя дума держала. Тройка, как обычно, загадочно улыбался, Лиз же размышлял над размером объединенного войска. Это же насколько колонна растянется, если семь с лишним тысяч охотников друг за другом идут. Успеют ли чуть что сойтись в кучу? Рад говорит, что успеют. Разведчики далеко впереди? Предупредят, когда время придет. Первые же несколько дней можно совсем не бояться наткнуться на демонов. Вот закончатся посты, тогда да. Пока же черный дым, коль что выручит. Неделю шли строго на запад, затем начали смещать маршрут к северу. Адрек хотел выйти к Великой реке где-нибудь в низовьях ее течения и потом уже двигаться вдоль русла. По разумению вождя Мирта, в прожужжал уши о своих опасениях лис, демоны проложили путь к северному разлому невдалеке от большой воды. Так поить зверье проще. Следовало перекрыть им дорогу и по ней же гнать к дыре в бездну. О том же, что догадки Орила верны, свидетельствовало полное отсутствие тварей в пройденных за время похода лесах. Разведчики проверяли путь на 10 миль во все стороны. Никого. Ни людей, ни зарбаговых тварей. Но все когда-то случается. Очередное утро принесло долгожданную, хотя, судя по лицам некоторых охотников для кого как, весть. демоны впереди разведчики сработали здорово расположившиеся на ночевку ордынцы соглядатая в неучу или и не заметили судя по всему поисковый отряд всего два гиганта и мелочи не особо много да и до великой реки еще далеко больших троп рядом нет не похоже что к какому то конкретному месту топают адре реагировал быстро Большую часть людей сразу послали в обход. Следовало окружить стаю демонов, пока те не снились со стоянки. Воинов для этого дела хватало с запасом. Вопрос только в скорости. Сам же вождь с отрядом в полтысячи копий рванул к нужной поляне напрямик. А Рил с троем, само собой, тоже вошли в эту группу. А Дрек все время держал посланцев Ярада подле себя. То ли боялся, что удерут, то ли действительно рассчитывал на поддержку и помощь. «Там еще!» — окликнул вождь выскочившего навстречу охотника. «Вот-вот снимутся. Доедают чего-то. Это которые черные. Зверей, чтоб кормили, не видно. Далеко до них. Шагов через триста наши сидят. Еще через столько поляна. Ближе боимся лезть. Ветер меняется, учуять могут». «Правильно. Возвращайтесь назад и ждите. Как станут сниматься сигналь, и заманивайте на нас». Охотник кивнул и помчался обратно. Адрек же перевел взгляд на лиса. «Хорошо начинаем. По нашим правилам. Если они еще и дадут себя окружить...» Но так долго копаться ордынцы не собирались. Не успело сердце Арила отбить пару сотен ударов, как со стороны засевших в засаде разведчиков раздался тревожный сигнал. «Все, бежим!» Адрек первым рванулся вперед. Остальные охотники кинулись следом. «Всем прикрывать вождя!» — на ходу голосил Рат. Он единственный из рук остался при Адреге. Нерт с Варданом возглавили отряды, двинувшиеся в обход. Седобороды же, что здесь, что в поселке, вечно вился поблизости от вождя, став в последнее время второй тенью огромного мирта. «С боков не пускать, спину смотреть!» — ревел Рад уже не боясь быть услышанным демонами. пики! Но отряд и так уже ощетинился, что твой еж. Длинные жерди задрали носы, копья готовы к броску, луки натянуты. Только огонь меч пока не горит. Адрегу его зажечь один миг, рукоять уже в кулаке. А вот и разведчики. Выскочили из кустов и несутся навстречу своим. Позади хвост, вернее вся дюжина. Шустрые бестии вскидывают лапами палые листья. Заметили, сбавили скорость. Кидаться с наскока на такую толпу не спешат. Тем более, что гигант уже на подходе. Со стороны поляны катится нарастающий треск. Громадина ломится через лес на подмогу меньшим собратьям. Вон уже и серо-зеленую тушу видно. Здоровенная гадина. А за ним два урода на рогачах. Мало. Всего их десяток. Остальные, видать, на приманку не клюнули. Плохо. Ни один не должен уйти. Разведчики юркнули за спины державших пики охотников и заняли свои места в общем строю. Адрек выдвинулся вперед на полшага. Арил выбрал цель третью справа зверюгу. Троиз готовился к броску. У него как и у части других охотников два копья. Одно, чтобы сразу метнуть, второе колоть, когда пойдет свалка. Меч пока на боку. Им в строю несподручно махать. «Стреляй!» — взревел Рад, когда чуть-чуть опережая гиганта, хвостатые ринулись в бой. Лис спустил тетиву и тут же рванул из колча на следующую стрелу. Виск шипения, та из тварей, что он выбрал целью валится в покрывающий землю плющ. «Еще выстрел!» «Все, теперь время копий!» Налетевшее справа чудище проскальзывает между пик. Бок разодран, все ребра наружу, но когти мелькают, Пасть впилась в плечо мужика, стоящего через двух оторила. Тот орёт и пытается вырваться. Миг и несколько копий пронзают чудовище с разных сторон. На другом краю тоже крики и визг. Там примерно всё так же. Хвостатые расшатали колючую изгородь. Теперь очередь крупного зверя. Гигант налетает по центру. Пригнулся, раскрыл здоровенную пасть. Блещет россыпью жёлтых зубов. Глаза горят злобой. «Еще шаг, еще!» «Есть!» Огонь меч зажегся. Адрек выпрыгивает вперед, и пламенная нить летит сверху вниз на чудовище. Шум падения срезанных веток на мгновение заглушает шипение, словно нагретый камень из в воду кинули. Округа немедленно наполняется запахом горелого мяса, а гигант разваливается на две половины. Морда, часть туловища и правая лапа падают в одну сторону, все остальное — в другую. Кровь фонтанами хлещет из неуспевших запечься сосудов, хвост в конвульсиях бьет по земле. Рогачи, что скакали во с диким ревом, встают на дыбы, едва не скидывая со спин наездников. Арил, раскрыв рот, как и все остальные охотники их отряда, таращился на чудесное чудо. Один взмах колдовского оружия, и сильнейшее из чудищ Орды превратилась в кусок вонючего мяса. в два куска. Тут готов-не готов, а глаза один черт на лоб лезут. А что, Адрек? Вождь дальше бежит. Увернулся от падающих ошметков громадины и уже приближается к рогачам. Рад едва поспевает за длинноногим великаном. Остальные мирты тоже бросаются в атаку. Сначала передняя, затем второй ряд. Арила толкнули, задели плечом, зацепили древком копья. Лис пришел в себе и, выхватив очередную стрелу, тоже сорвался с места. А впереди снова розчерки колдовского меча. Огненная нить, оставляя за собой яркий световой шлейф, мечется из стороны в сторону. Попытавшиеся было удрать, чернюки не успели развернуть своих тяжеловесных коней, и теперь вместе с рогачами легли изрубленным месивом под ноги миртом. Несколько выживших ранее длиннохвостов в попытке защитить хозяев пробовали напрыгнуть на Адрего сбоку, Но двух из них смели стрелы, одну тварь сбила на удачно дачно брошенное копье, а еще парочку вожд рассек самолично. Благо колдовской меч при всей своей десятишаговой длине не имел веса и летал в руки одрега, словно тонкий ореховый пруд, каким любит махать ребятня. Даже быстрее. За огненной нитью глазом уследить невозможно. Только росчерки и видать. Все, врагов рядом нет. Отряд бежит дальше. Сто шагов, двести, триста. Вон и поляна, на ней суета. Людей заметили и готовятся к бою. Чернюки, видно, поняли, что противников в этот раз слишком много и теперь не спешат гнать зверьё под деревья. Готовятся держать оборону. Им под открытым небом сподручнее. Сбились в кучу. Рогачи с седоками в центре, мелкота по бокам, гигант впереди. Ждут нападения. Мордами повернуты на восход. Им еще не вдомек, что поляну берут в кольцо. Миг-другой, и ловушка захлопнется. Вот и долгожданный рев рога. Нерт трубит, что отряды сошлись. Можно начинать. Адрек делает первый шаг в сторону демонов. Меч Ярада погашен. Эти не пока мест не знают, что сила врага не в одном многолюдстве. И это их губит. Стоит последним охотникам группы вождя выйти из-под деревьев, как чернюк в полосатой юбке, что всяко у них за главного, отдает приказ нападать. Чудище все оравой срываются с места. Длиннохвосты шипят, гигант дико ревет, рогачи мычат буйволами. Зубастая волна катится на людские ряды. В нее летят стрелы и копья, но разве способен честный кремень остановить войско Зарбага? Вся надежда на огонь меч и длинные пики, что встали заваленным наискось чистоколом. Тупые концы, упертые в землю, обожженные острия, подрагивая, смотрят вперед. Еще мики живые стены сшибутся, но сначала... В небо снова взмывает красная линия. Меч Ярада зажжен. Гиганты и двух рогачей, что бежали с боков от громадины, рассекает мерцающей нитью. В этот раз седоков не задело, но оставшимся без коней людям от того не легче. Одного придавило разрубленной тушей, Другой разом поймал три стрелы. Ну а Адрек уже бежит дальше. Совсем у вождя страх отшибло. Не иначе обретенное могущество вскружило голову. Летит в одиночку к очередному рогатому зверю. Рату с прочими миртами за ним не угнаться. А что там с краев? Орил, чья позиция в центре отряда избавила его от прямой сшибки с тварями, спасибо Адреку расчистил пространство, с тревогой взглянул направо. Вождь с мечом свернул влево, там теперь точно справятся. А как здесь? Здесь не так уж и плохо. Рогачей осадили. Одного взяли на пике. Толстая шкура не устояла под собственным весом тяжелого зверя. Другой застрял в человеческом месиве. Крутится бестолково на месте, седока потерял. Третий задал стрекача. Только где уж там? Поляна окружена. Воины нерта, а может вардана, выскакивают из-под деревьев. У них тоже есть пики. Хотя Чернюку уже все равно. Его подстрелили в спину, как только он ее показал. Остаются хвостатые. Во-первых, их было значительно больше, а во-вторых, твари проворные. Этих пока еще много. Крутятся между людей, грызут, рвут. Вон одна совсем близко, мечется в десятки шагов от них строем. Народ отстрашил и шарахается, тычет копьями, да пока бестолку. Того и гляди, самому вступать в бой придется. Лис поспешно закинул лук за спину. «Стрелять в такой толпе? В своего кого попадешь?» «Дай мне меч!» Тигр молча сорвал клинок с пояса и швырнул Арилу. Тот поймал на лету. «Ну все, можно лезть в драку», что Лис немедле и сделал. Отодвинул соседа и в три шага подлетел прямо к твари. «Теперь выбрать удобный момент?» «Хрясь!» Меч рубит хребет, повернувшийся боком зверюги. Та взвывает не хуже сигнального рога и взбрыкивает в последнем рывке. Хвост бьет орила в лицо, застрявшая в нем стрела оперением царапает шею. Парень падает на спину. В глазах звезды щека горит пламенем, но то ерунда. Хуже, что меч из рук выдернуло. Так и остался в ране торчать. А рана-то не смертельная оказалась. Гадина продолжает вертеться. Одно копье в ребра. Другое. Еще одно четвертое в брюхо с размаха. Это трой подоспел. Завалили. Лис вскочил на ноги и сразу же кинулся за клинком. Есть. Рукоять снова холодит руку. Враги рядом есть? Вроде нет. Арил оглянулся по сторонам. Здесь бой точно закончен. Твари все на земле. Что на левом краю? Тоже чисто. «Победа? Победа! Победа!» Осознав свершившееся, что есть мочи, заорал лис. «Победа! Победа! Победа!» Подхватили стоявшие рядом охотники. Миг-другой, и уже вся поляна восторженно драла глотки, выплескивая нахлынувшие эмоции. «Они сделали это! Они смогли! И как быстро!» «А где Адрек?» Только сейчас Орил понял, что не видит вождя вождей среди взметнувшей и луки к небу ликующей толпы. А ведь он ростом мало кто до плеча достает. Возвышаться должен над всеми. Неужели? Распихивая радостно орущих охотников, Лис кинулся на тот край поляны, куда свернул Адрек. Страшные подозрения с каждым шагом грызли душу Орила все сильнее и яростнее. Как же так? Ну не может такого случиться. «Я рад, не допустит!» Вот оно. Народ сбился в кучу, обступили кого-то лежащего. Толпа плотная и растет с каждым мигом. Разглядеть? Хрен, чего разглядишь. В центре вроде сидит кто-то на корточках. Или же на коленях застыл. Разобрать не выходит. Вон в щель будто мелькнула рябая борода рата. А кто рядом? Пустите, пустите же! Раступились, подвинулись. Божьего человека все знают. Фух, Адрек здесь. Не лежит. Сидит рядом с растоптанным телом какого-то молодого охотника. Вождь? Орил было сунулся к склонившемуся вождю. Стой. Не лезь сейчас. Схвативший за руку лиса Шимун смотрел строго, но уже без былого холода. Сын его. Старший. Дальше двинулись только на следующий день. Пока оказали помощь раненым, кому помочь можно было? Пока выкопали огромную общую яму для погибших, погребальных костров сейчас сжечь нельзя. Солнце и подползло к краю мира. Потери войска вождя-вождей понесло не особо большие, можно даже сказать маленькие, всего пять десятков убитыми и столько же покалеченными. Пустяк для огромной толпы, особенно если учесть, сколько тварей удалось завалить. Только вот Адрегу от того было не легче. «А я и не знал, что у него сын есть», — шепнул трою лис, укладываясь на вытащенную из заплечного мешка волчью шкуру. Он о семье своей ни разу словом не обмолвился. Да и живет один. «У миртов вождь, видать, отдельную землянку имеет. Чтобы мелкота с бабами под ногами не путались, когда мужики о делах разговоры ведут». Тигр пока не ложился, продолжая заниматься переделкой копья. Меч, что подвел сегодня Арила в бою, превратился теперь в наконечник. Тяжелый и до неудобного длинный, но острый и прочный, не чита обычному кремневому. Метнуть такую арясину не метнешь, зато проткнуть что угодно можно. Трой уже почти весь запас жил извел на обмотку. Не иначе придется еще у отрядного мастера выпрашивать. Тут главное, чтобы клинок на древке сидел крепко, Тогда и рубануть с размаха чуть что можно будет. Но сына-то родного, раз уже в охотниках ходит, мог бы и приблизить к себе. В поход на демонов он позвал, не стал дома прятать. Да — Доздался тебе его сын? — буркнул Трой. — Ну, помер и помер. Нам-то с того что за беда. Адрек жив. Умом от горя не тронулся, руки не опускает. Только злее будет. — Чёрствый ты человек, Трой. — Иди ты в болото, добряк. придвинувшись, зашипел лису на самое ухо тигр. «Я даже не знаю, жива ли моя мамка, а ты, говоришь, сын чужого вождя. Срать я хотел на твоего адрега. Побьем демонов, и разойдутся наши дорожки. Не знаю, как ты, а я мир там пока не стал и становиться не собираюсь». Пошла третья неделя похода. Тварей снова не видно, не слышно. Перебитая давеча стая? оказалась единственным поисковым отрядом в этой части долины. Мужики даже начали перешучиваться между собой, мол, зазря из своих поселков текали, могли бы и дальше жить-поживать. Демоны приречниками насытились, и лезть вглубь лесов не спешат. Но то только те так болтали, кого беда стороной обошла. Те же райхи, чьи земли только что миновало войско вождя-вождей, веселье других охотников не разделяли. Их от всего клана чуть больше двух сотен осталось. Правда, к Гайрах и тому был рад. Когда отряд потрепанных соплеменников добрался до Зеленухи, Хромоногий просто от счастья плясал. Он-то вообще считал себя последним из райхов. С кежучами та же беда. Сайган едва сдержал слезы, когда тропа вывела воинов к разоренному поселку его клана. Последние два дня он шагал рядом с Одрегом, как знаток здешних лесов. Сам, считай, направил их к скорбному месту. Может, в тайне надеялся отыскать кого выжившего? Куда там? Мертвые растоптанные землянки, пепелище кое-где и так и не смытые до конца дождями кровавые пятна. Между тем до Великой реки Миль-15 осталось, а зарбаговые тропы по-прежнему не видать. Или по тому берегу проложили, или ее вовсе не существует. «Нашли!» — возвестил выслушавший доклад разведчика Рад. «Почти у самого русла идет. Все, как мы и думали. Широченная, ни с людскими, ни со звериными тропами не сравнить. Вся истоптана до нельзя. Причем меж знакомых следов видны новые. Круглые ямины в два обхвата каждая. Какой-то совсем уж огромный демон в долину пожаловал. Но сейчас дорога пуста». «Заворачивай разведку на юг», — приказал Адрек. а мы следом. Боковые дозоры тоже пускай идут, мало ли. Река-то нас только с одной стороны прикрывать будет, но и то хорошо, с воды демоны точно внезапно не нападут. Вечером они уже шагали по той самой тропе, хотя тропой это назвать было сложно. В ширину шагов тридцать, вытоптано до голой земли, идет ровно. Только некоторые дубы-великаны нет-нет огибает. По краям валяются вывернутые с корнем деревья. Наверное, тот огромный зверь поработал. Гигантом такое не под силу. А может, их несколько было? По следам не понять. Странно следы идут, в разнобой, перекрывая друг друга. Словно огромная гусеница ползла. Через пару миль справа показалась река. Тропа подходила здесь к самой воде. Удобное место для водопоя, чему свидетельствовала стоптанная подчастую часть круче. Восточный берег Великой шел повсюду откосом, где пониже, где повыше, но без заросшего тростником положника как на стороне племени. Дорога демонов не повторяла изгибов русла, встречаясь с ним только на поворотах, а шла прямо на юг. Где-то там впереди у людей имелась переправа. К ней и собрался Адрек вести свое войско, Теперь, когда путь Орды найден, сходить с него смысла нет. Наверняка приведет к самой дыре в бездну. Здесь уже долго ждать встречи с нелюдями им не пришлось. На следующее же утро разведчики обнаружили впереди отряд демонов. Не стаю, а именно что отряд. Зверей мало, зато самих чернюков сотни три. И самое интересное, почти все пехом топают. Рогачей только пара десятков, да шустрых дюжина. Гигантов вообще нет. Начали, как и в прошлый раз, с окружения. Большую часть людей Адрек сразу отправил в обход. И только потом собрал маленький военный совет. Главное, не лезь на рожон. Хмурый, пущеобычный ворот неровно постукивал древком копья о кулак. Рогачей срежь, когда двинут в атаку, и хватит. С черными и кремень подисладит. при нашем-то преимуществе в числе копий. Главное не упустить никого. Я-то уж уберегусь как-нибудь от шальной стрелы, хмыкнул вождь. Не смешно. То, что стрел у них нет, еще не повод дурить. Разведчики, говорят, идут с копьями. Метнуть копье на десяток шагов тебе любой охотник метнет. Забываешься, Рад, переменившись в лице, рыкнул Адрек. Я тебе что, юнец безбородый? «Считаешь, у меня на плечах дырявый горшок вместо головы? Сам понимаю опасность. Только на войне без нее никак. Разве когда с соседями по молодости бились, меньше ее было? Вот то-то же!» «Не серчай, вождь. Просто страшусь за тебя. Битва близко. Переживания сами наружу лезут. И еще не забывайте про рога шипы, которыми они швыряются», — добавил Арил. Верховой прямо на скаку такой метнуть может. Глаз до да глаз, в общем. Ладно, ладно, завязывайте, сказал жастерягусь. Вы мне лучше поведайте, от чего самих-не людей много, а зверья почти нет. Так понятно же? Закончилось зверье в бездне, среагировал первым Трой. Вот и я так смекаю, осклабился вождь вождей. Кажись есть-то у бездны дно. А раз так недалек тот день, когда зубастая река в ручеек превратится, а то и совсем иссякнет. Готовьтесь к бою, охотники! Сегодня наше главное оружие не огонь-меч, а стрелы и копья. Передайте народу, чтобы по возможности издалека врагов били. Все, по большому счету, получилось, как они и задумывали. Пусть даже идея с засадой провалилась из-за рыскающих впереди отряда хвостатых, Зато кольцо воины Нерта с Варданом замкнули вовремя. Причем именно кольцо, а не полукольцо. Адрек специально выбрал место боя между двух излучин, подальше от реки, чтобы зажать демонов со всех сторон, не позволив оградиться водой с одного края. На Ордынской тропе биться вообще оказалось удобно. Места открытого много, по краям бурелом. Зверю большому так просто не выбраться в лес, зато человеку самое то. Хочешь из лука, стреляй, притаившись за деревом. Хочешь копьем тыч. Демоны, как и ожидалось, завидев людской заслон впереди, сходу ломанулись в атаку. Всадники на рогачах впереди, по четверо в ряд. Прямо под огонь меч рада Когда разрубленные ошметки образовали настоящий завал, а запах паленого мяса заполнил округу, ордынцы опомнились. Попробовали отступить, но позади уже тоже поднялась стена из копий. Из леса летят стрелы, за каждым деревом по два охотника. Перевести оставшихся рогачей из начала в конец колонны слишком долго и сложно. Пешие чернюки пошли в прорыв сами. Орил своими глазами не видел, как там все было, но из рассказов знал, драка вышла нешуточная. Стенка на стенку сошлись. Ближний бой, как он есть. Крови пролилось озеро. Кабы не яростный обстрел с боков, люди могли и прорваться. Силушки-то у них ой-ой-ой. Голыми лапами человека напополам порвать могут. Еле остановили. Вечером, подсчитав потери, Адрек схватился за лысую голову. 243 человека убитыми. 114 ранеными. Половина из них не жильцы. Зверье проще бить было. Чернюки пострашнее будут. А вы заметили, что те, которые на рогачах сидели, и дерутся гораздо лучше, и оружие имеют другое, — поспешил Арил поделиться сделанным наблюдением. Те последние трое, что сами спешились, охотников положили едва ли не больше, чем два десятка простых чернюков, которые их прикрыть пыжились. Наверняка вожди их не. Хорошо, что почти все под огонь мечом полегли. Арил вспоминал момент сегодняшней битвы, когда на их стороне окруженного участка тропы трое нелюдей, догадавшись, что огненная нить режет в первую очередь трогачей, Спрыгнули со спин своих толстокожих коней и послали животных в самоубийственную атаку. Сами же хитрецы, возглавив черный клин, повели демонов в прорыв на другом краю тропы. Глубоко в людские ряды врезались. Чуть до них строем не добрались. Арил даже успел пару стрел поверх голов воинов пустить. Благо демоны возвышались над людьми, не промажешь. Да, те не люди, что на рогатых зверях настоящие воины. согласился Адрек. «Были бы все три сотни такими, нам бы не поздоровилось. Надеюсь, и дальше станут малыми стаями на нас выходить». «Хотелось бы», — буркнул Рад. «Да только вечно вести так не может. Тебе, вождь, моя любимая присказка про надежду хорошо известна. духов надейся, а к худу готовься. Чует мое сердце, ждет нас еще впереди настоящая битва. Сегодня только разминка была». Вопрос только, насколько скоро? Седобородый как в воду глядел. Несколько дней подряд Зарбагова тропа оставалась пуста. Твари словно проведали о надвигающейся опасности и затаились на время. Орил подозревал, что перебитые в последнем сражении не люди успели таки передать тревожный сигнал сородичам. Зря старались охотники. мысль, направленную колдовством, не удержишь. Видать, были, где вблизи чернюки, что смогли принять весть. Если люди додумались расставить посты наблюдателей с черным дымом, то уж демонам с их способностью метать мысли сам Зарбак велел это сделать. С Адрегом Лис, само собой, поделился своими думами. «А что поделаешь? Не поворачивать же теперь назад, когда столько пройдено?» А может, оно и к лучшему. Не желал поддаваться тревожному настрою советников вождь. Теперь будут бояться. Пусть хоть к самым воротам бездны отступят. Нам это только на руку. Не придется по кускам дерьмо подчищать. Весь мусор за раз из долины выметим. Но только веру Адрига в лучшее мало кто разделял. Народ шагал вперед молча. Угрюмые лица. сутулые спины. Ожидание тяготило сильнее бесчетных пройденных миль. А ведь поход уже длился едва ли не месяц. Люди изрядно устали и оголодали. Еду приходилось беречь. Охотой такую толпу не прокормишь, тем более, что еще и обратный путь предстоит. Первая беда приключилась уже в землях Дакшанов. одного из полностью истреблённых кланов, соседей Ургов и Кежучей. В назначенное время не явился с ежедневным докладом посыльный от высланных вперёд разведчиков. Рад, отвечавший за это дело, немедля забил тревогу. Ждать с гор погоды не стали, сразу отправили на проверку отряд в сотню копий. Войско на всякий случай остановилось и приготовилось к бою. Но нет, нападать на них никто не спешил. К вечеру вернулись разведчики, но только вторая группа, да и то не вся. Половина охотников полегла в скоротечной схватке. Демоны выслали вперед дозоры по десятку хвостатых в каждом. Один такой подловил первый отряд людей, другой или, может быть, тот же самый напал на второй. Причем до последнего драться не стали. Потеряв нескольких тварей, чудища задали дёру. То, что ордынцы предупреждены о людском наступлении, теперь больше не вызывало сомнений. Но выбора не было. Посидели, подумали, обсудили возможные варианты и двинулись дальше. Как ни горько было это признавать, а преимущество, что давала внезапность, перешло на сторону демонов. Теперь не люди выбирали место предстоящего боя. И они его выбрали. обезлюдивший поселок дакшана вжался к берегу великой реки разрушенные землянки заваленные плетни обглоданные и вытоптанное общинное поле на нем ордынцы выстроили свою зубастую рать шестеро гигантов две три сотни хвостатой мелочи четыре десятка всадников на рогачах и навскидку до тысячи пеших гадов стоят ждут Понимают, что добыча сама к ним придет. Окружать такую толпу слишком долго и сложно. Потому неизвестно, сколько еще тварей может в лесу позади поселка таиться. Как бы самих их в кольцо не взяли. Осторожный рат на всякий случай в стороны смотровых разослал. Разведчики по деревьям рассядутся, коли сбоку враг зайти вздумает, упредят сигналом. Но то только слева. Справа река подпирает. «И как, скажите, на милость их брать будем?» Нерд, забравшись на нижнюю ветку молодого белолистного тополя, разглядывал вражеское войско. «Вождь у нас один, и ярадовых мечей тоже не дюжина. Одних громаден только шесть штук. И ведь наверняка зарбаговые дети их с разных краев погонят». «Можешь не сомневаться», — процедил Рад сквозь зубы. «Именно так и сделают». «Левый край огнем оградим!» В глазах Адрега светилась решимость, губы сдержанно улыбались. Видно, у него в голове уже начал созревать план сражения. «Зря мы, что ли, горшки с жижей тащили?» «Как полезут, кидаем перед собой и запаливаем. От середки до леса, чтобы стена огня встала. А все, что ближе к реке, я прикрою. Побегаю туда-сюда не впервой. Вы, главное, рогачей пиками придержите!» а до здоровых я по одному доберусь. «Звучит складно», — одобрил нерт. «Пошли старшинам втолковывать, что к чему», — хлопнул вардан по плечу второго руку, и они с нертом быстрым шагом утопали раздавать указания своим людям. «А может, все-таки не полезем на поле?» — предпринял последнюю попытку отговорить вождя Рат. «Обойдем потихоньку лесом. Отрежем от тропы с юга». Они один черт попрут на нас. Лучше уж на узкой тропе их встречать или под деревьями. Ширь поляны демонам только на руку. Есть где разогнаться. Не пойдет, — покачал головой Адрек. Такое огромное поле нормально не окружить. Тропу-то перегородить с двух сторон — дело плевое. Но прав, Нерт. Огонь-меч у нас только один на всех. И с юга, и с севера одновременно мы их не удержим. Разделять войско смерти подобно. По частям перебьют. И то верно, вздохнул Седобородый. Значит, огонь. И, повернувшись к лису с тигром, неожиданно спросил, что посланцы Ярада, выгорит задумка с огнем? Э, не, возмутился Трой. Ты на нас выбор не перекладывай. Вы тут главное, сами думайте. Почем мне знать, как оно пойдет? Я демонов огнем не палил. «Должно выгореть», — перебил товарищ Арил. «Всякий зверь боится огня. Мы тогда орду палом остановили, должно и сейчас получиться». «Все, считай, одобрение божьих людей получено», — усмехнулся собственные шутки Адрек. «Заканчиваем болтать. Пора дело делать». «Все. Приказы вождя доведены до людей. Охотники разошлись в стороны». Свою задачу все знают. Сейчас начнется. Орил с троем пристроились позади Адрега. Не прямо за спиной, конечно, но в паре десятков шагов. Ближе лезть — глупо. Вождь все равно будет бегать вдоль строя. У него свое место в бою. А им на самый край выходить без надобности. Там народ с пиками в два ряда. Лучники в глубине прячутся. Трой не в счет. Божьи люди особняком стоят. В руках тигра копье с остальным наконечником. Второе, что метнуть предстоит, хитро приторочено к вещевому мешку. Вернее, к переделанной сумке магистра. Теперь она кожаными ремнями крест-накрест к спине подогнана и через плечи накинута. Захочешь, не потеряешь. Рок. Зов к атаке подхватывают другие с краев. Хорошо отрубят, мощно. Сердце сразу же ускоряет свой стук, руки сами собой наливаются силой. Пошли! Ревет вождь. Вперед! Затягивает скрипач Рат. «Вперед! рад. Вперед, вперед, вперед! Вторят ему другие вожди и командиры отрядов. Через миг вся пушка взрывается ревом. Народ рвет глотки, кто во что гораст. А, -а, -а, -а! не придумав ничего лучше, орет арил, делая первый шаг. Весь северный край леса ожил. Из-под деревьев валят толпы охотников. Движутся быстро, но не бегут. Один ряд, другой, третий. Все идут и идут. Быстрый взгляд по сторонам придал лису смелости. Теперь смотрим только вперед. Враги на том краю тоже засуетились. Как и предполагал Рат, гиганты тут же затопали в разные стороны. Так и есть. встали вдоль линии своих на равном удалении друг от друга. А вот рогатая конница наоборот, пока за спины пешего строя задвинулась. Знают уже про огонь меч зарбаговы дети. Еще десять ударов сердца, и войско вождя-вождей полностью вышло на поле. Твари только того и ждали. Под дружный рев шестерых гигантов иноземная рать двинулась вперед. Несколько сотен шагов и две силы столкнутся. Пора бить горшки. Орил бросил взгляд влево. Вроде начали. Отсюда не видно подробностей, но дымные струйки уже ползут в небо. А вон и первые алые языки. Занялось. Дальше крутить головой по сторонам стало некогда. Прямо на лиса топал ревущий гигант. По бокам от него чернота. Не люди бегут плотным строем. Капюшоны раздуты, пасти оскалены. В лапах копья с широкими костяными навершиями. Такими, что колоть, что рубить. Настоящая живая волна. «Что же, Адрек? Пора меч зажигать!» Вождь как будто услышал мысли Арила. Огненный луч рванул в небо, а сам Адрек вперед. Не успел гигант склонить голову к близкой добыче, как шипящая нить рассекла его пополам. Тварь запнулась на шаге. Верхняя часть рухнула на землю, нижняя с лапами и хвостом застыв на мгновение начала валиться в бок, прямо напрыснувших в разные стороны чернюков. Правда, другие демоны не растерялись и дружно швырнули выхваченные из-за поясов шипы в обладателя чудо-оружия. Поздно. Зарубив великана, адрек молнии кинулся вправо, ведя мечом по набегающей линии чернюков. Тех косило, как в жатву колосья, так и сыпались на землю обрезками. Десяток стремительных шагов и вождь, погасив колдовской луч, ловко проскочил между торчащих пик, прячась за спинами воинов. А вот и хвостатые. Раздвинув чернюков, выпрыгнули вперед и кидаются на людской строй. Часть из них валит дружный зал лучников, часть насаживается на пике, часть просачивается между острых жердин и сшивается с охотниками первого ряда. Демоны налетают следом. Не успел Орил третий раз выстрелить, как враги оказались всего в дюжине шагов от него. Лук за спину, в руки копье. Вон зубастая бестия пробивается вперед чуть правее. Сейчас, сейчас. Нет, свалили. Глаза ищут другую цель. Чёрный гад, возвышаясь на две головы над людьми, машет лапами, словно вёслами. Свое копье потерял, но его прикрывают с боков два других людоящера. Те с оружием. Тыкают своими орясинами во все стороны, не подступишься. Эх, рано лук убрал. Можно было бы изловчиться и выстрелить поверх голов. Ха! Кто-то оказался не таким торопливым. Стрела вошла прямо в пасть левого из троицы демонов. Не успел тот упасть, как с оголённого бока тут же ударили копья. Оба люди, получив несколько серьезных ранений, мгновенно перестали волновать лиса. Появился свободный мика, оглядеться. Справа на некотором отдалении мелькает яркая нить меча Адрега. Еще дальше за ним, возле самой реки, возвышается туша гиганта. Зверь ворвался в людские ряды и беснуется там почем зря. Охотникам с того края не позавидуешь. Теперь левая сторона. Там черт что разберешь, все заволокло дымом. Ветер дует на север. Сквозь черные клубы кое-где пробиваются языки пламени. Вряд ли демоны в такую бездну сунутся, даже здоровяки. Да, и я рад, чтобы своих не пожгло. Помянул. Из-за края дымной завесы показалась серо-зеленая туша гиганта. Топает прямо сюда. Перед ним поднимается чистокол пик. Хруст ломаемых копий, крики воинов, рев чудища. Зверь прорвался вглубь строя, теперь его только Адрек осилит. А ведь вождь далеко. «Не стой столбом!» — начинает пятиться Трой. «Он сейчас до нас доберется!» «Попробую ослепить!» — руки судорожно сдергивают с плеча лук. «Да какой ослепить? Валить надо!» «Подожди!» — Орил глубоко вздохнул, отбросил все ненужные мысли, загнал страх поглубже и принялся выцеливать ближний к нему левый глаз чурища До гиганта еще оставалась дюжина другая шагов, да и зверь пока не спешил идти дальше. Ему и там было кого топтать рвать. На пару выстрелов времени как раз хватит. Щелк. Тетива срывается с пальцев. Мимо. Не вовремя мотнул башкой зарбага во мразь. Стрела клюнула обтянутой шкурой череп на две пяди выше. Еще разок. Снова мимо. На этот раз в щеку. Но это хотя бы воткнулось. Болтается бестолково на морде, словно тигриный ус. А народ, кто был рядом, уже почти весь разбежался. Несколько человек еще прыгают вокруг чудища с копьями, тычут в лапы, пытаются пробить брюхо с броска. Бесполезно. Еще Мика накатит новая волна чернюков. Вон уже выскакивают из-за края дымные завесы. «К лесу, к лесу давай!» Трой устал ждать Арилы и, развернувшись, бросился в сторону далеких деревьев, куда уже вовсю неслись другие охотники. Лис заметался. «С одной стороны, сейчас отступить все равно, что признать поражение», С другой только здесь же народ бежит. На других краях поля битва в самом разгаре. Ничего, отойдем, соберемся в кулак и ударим по новой. Подхватив копье, Орил кинулся догонять тигра. Но что это? Впереди людская толпа заворачивает левее. С задымленной стороны поля бегут сотни и сотни охотников. От опушки их отрезает клин демонов на рогачах. Рядом с гадами скачут хвостатые. Нападать не пытаются, просто бегут. Семи пядей во лбу не надо, чтобы понять, окружают. Но как? Сквозь огонь прошли!» Разгадав по вытаращенным глазам вопрос лиса, на бегу бросил какой-то охотник. «Крике! Крике! Кадрегу!» разрываясь от натуги, орал своим чей-то вождь. «Стоять, сучьи дети!» рвал глотку, только что выскочивший из дыма вардан. Два-три десятка воинов, видны из миртов, вняли призыву руки и, остановившись, изготовились к бою. Через миг к ним примкнуло еще несколько человек. Затем еще дюжина и еще. Народ, видящий рост этого стойкого островка в строях реки людского безумства, начал потихоньку сбиваться в кучу вокруг Вардана. Арила кликнул трое и ткнул копьем в сторону отряда руки. Мол, давай к ним. Тот мотнул головой и, в свою очередь, принял махать оружием, указывая на берег реки. Лис, протестующий, заорал, «А ну, стой! Врага встречают лицом!» но с расстояния в пять дюжин шагов тигр уже не мог слышать его в шуме царящего вокруг хаоса. Орил заметался. Что делать? Бежать? Оставаться? Разделяться с родичем не хотелось. Кто спину прикроет, коль что? Муки лиса появление еще одного гиганта. Страшилище вывалилось из облака дыма прямо напротив отряда Вардана. Три длинных шага и огромный зверь врезался в скопление воинов. Разметал пики, принял на толстую шкуру десяток брошенных копий, поймал мордой дюжину стрел и немедля отдал долг сполна, растоптав нескольких человек и схватив руку Адрега пастью. В тот же миг последний оплот сопротивления на этом краю поля рассыпался на сотню орущих от ужаса мужиков. Арил отыскал взглядом сумку магистра, болтающуюся на спине удиравшего тигра, и припустил вслед за родичем. Бежать было сложно. Рядом неслись вперед точно такие же горе-воины, как и он сам. Люди толкались, падали, снова вскакивали на ноги, орали и размахивали оружием, цепляя друг друга. Лисы сам дважды рухнул на землю. В первый раз, поднимаясь, получил взад коленом. Во второй чуть не потерял в суматохе копье. Хорошо хоть забег получился коротким. Через несколько сотен шагов впереди выросла знакомая стена пик, за которую и ныряли охотники с разгромленного восточного края. Здесь порядок еще продолжал поддерживаться могучей волей рата и чудо-мечом вождя. Забравшись на тушу поверженного гиганта, Седобородый орал что-то воинам внизу, размахивая копьем. А Дрек же, о чем говорилось я не огненной нити, добивал группу нелюдей возле самой воды. Один взмах огненного меча, другой, третий. Все, луч погас. Сейчас вождь примчится, он быстрый. «Чего ты дурил?» Неожиданно появившийся рядом Трой потянул Лиса за руку вглубь людских построений. «Без огненного меча нам с тварями не тягаться! Нужно держаться отрега иначе конец! Не делай так больше!» «Не буду», — выдохнул запыхавшийся Орил. Теперь он и сам удивлялся своему недавнему безрассудству. «Пора бы уже запомнить первейшее правило, что нельзя нарушать, сражаясь с Ордой. Столкнулся с гигантом, беги!» тем более, когда бой идет в чистом поле. Далеко за спины охотников из передних рядов протиснуться не удалось. Народ стоял плотно и так толком не размахнуться. Продолжавшие пребывать беглецы пристраивались теперь к людской линии сбоку, по возможности с того, что подальше от леса. Основные силы врага теперь сосредоточились там. Отряд всадников, завершив свой маневр, полностью отрезал войско вождя-вождей от спасительной зелени. С противоположной стороны поля шагали стеной пешие чернюки. С востока тоже все было закрыто. Помимо самих демонов, к людям двигалась последняя пара гигантов. Огромные туши зловеще покачивались темными пятнами на фоне продолжавшего чадить и пылать пожарища. «Окружили гады! Хотят в реку скинуть!» Лучше в реку, чем в чьё-то брюхо отмахнулся Орил. Окажешься в воде, обратно уже не выберешься. В одну сторону путь. Уверен, на том берегу тоже есть кому встретить, если и доплывёшь даже. Зарбаговые дети не дураки. Наверняка подготовились, раз к реке жмут. Погоди о великой думать. Вон одрек уже здесь. Пусть попробуют взять. И действительно, пока они говорили, вождь уже прибежал. Стоят с ратом, о чём-то толкуют. Может, к ним протолкаться? Нет, долго. Тем более, что он опять куда-то полез. Распихав охотников, что загораживали ему путь, Одрек выбрался на пока еще свободное пространство перед строем. Встал посередке, чтобы две стороны из трех видеть. Ту, где рогаты, и ту, откуда гиганты топают. Меч зажигать не спешит, ждет, когда сунутся. А твари не собираются медлить. Без всякого трубящего рога у них свои сигналы. Одновременно кинулись со всех сторон. Затопали так, что аж земля под ногами дрожью откликнулась. Страшно до одури. Лис поежился. Если даже его пробрало, то что же сейчас ощущают другие охотники, у кого встреч с ордынцами по пальцам одной руки пересчитать можно? Стрела наложена. Куда бы теперь пустить? В гиганты или в рогатых? Третий край, где одни пешие чернюки. От них строим дальше всего. Толком даже не видно, что там творится. Нет, все-таки врагача. На здоровых уже адрек выскочил. И понятно, они ближе были. Всадники-чернюки от чего то слегка придержали животных, и теперь после короткой заминки линия толстокожих коней существенно отстает от других волн атаки. И это какой-никакой а шанс. Если вождь поторопится, может успеть, разобравшись с гигантами, перебежать на другой край и прикрыть хотя бы часть войска. Ту часть, где они строем замерли, изготовившись к бою. Все. В набегающих рогачей полетели первые стрелы. Лис вместе со всеми судорожно рвал тетиву. Раз, два, три, четы... Удар разогнавшейся туши разломал сразу несколько пик. Хруст такой, что хочется уши закрыть. Щепки брызнули аж до орила достало. И ведь зверь жив-здоров. Крутится в гуще людей, мотыляет рогатой башкой. Одного вверх подкинул, другого проткнул, третьему наступил на грудину тяжелой лапой и копытом. Врубаются в людские ряды все глубже и глубже. Скоро до них с тигром дотянется. И ведь назад не отступишь, там тоже народ орет в сотни глоток. Пешие чернюки с другой стороны насели не хуже, чем всадники с этой. Хотя, а где сами не люди? Что ближний рогач, что соседняя? Орил мотнул головой влево-вправо. Дерутся одни? Гребни на спинах животных пусты, наездников нет. Куда делись? Неужели всех выбили стрелами, пока те скакали в атаку? Неважно, Адрек вернулся. Пламенный луч опускается на самого правого рогача. Тварь пополам. Пару неудачно подлезших под огненный меч охотников тоже. Чудища вертятся среди людей. Тут уже не помашешь бездумно. Вождю приходится осторожничать. Зажег потушил, зажег потушил. Меч то гаснет, то вспыхивает. «Еще один зверь развален надвое! Еще один!» Шипение, крики, рев, смрад паленых волос, вонь растоптанных внутренностей. «Кровь, кровь, кровь!» Орил с ужасом понял, что битва кипит уже в паре шагов от него. Пришло время превращаться из зрителя в участника жуткого действа. Рогатая морда выныривает из орущего месива совсем рядом. Лис, не думая, швыряет в нее лук. Оказывается, он так и не убрал его за спину. Гнутая деревяшка беспомощно отскакивает от широкого лба, красный глаз моргает и упирается в обидчика. Чудище дергает здоровенной башкой целя боковым рогом орилу в живот. Лис отпрыгивает назад и, врезаясь в кого-то, падает на спину. Голубой небосвод заслоняет летящее сверху копыта. Куда там малютки буйволу с его ножками-веточками? Вот где настоящая мощь. Словно бревно на тебя торцом падает. Еле успел откатиться. Земля вздрогнула так, что во рту зубы клацнули. Теперь в сторону. И еще, и еще. Вскочил на ноги. Зарбак, мать твою! Рев, который исторгла пасть, зверя чуть не бросил обратно на землю. Что случилось? Из стыка рогатой головы с туловищем, шеи этот огрызок не назовешь, торчит чье-то копье. Хотя что значит чье-то? Край железного наконечника поблескивает из хлещущих темно-бордовых струй. Остальное острие вошло в тушу. Ну, трой. Ну, зверюга, заколол таки. «Прыгай!» — неожиданно орёт тигр и отскакивает куда-то за мертвого рогача. «Что? Где?» Не успев обернуться, Орил чувствует приближающуюся сзади опасность и прыгает в сторону. «Вовремя!» Еще один зверь, раскидывая охотников, проносится в двух шагах от него. «Куда, мразь?» Этот могучий бас не спутать ни с чем. Так криветь может только один человек. Подтверждая появление Адрега, с неба падает огненный луч. Скорость бешеная, увернуться без шансов. Орил только и успел, что воззвать в мыслях Киераду. Пш! -ш -ш", шикнуло рядом. Лис, не моргая, уставился на черную обугленную борозду, в мгновение ока возникшую полушагом левее его колена. От прожженной земли поднимаются вверх струйки светлого дыма. Или то. Нет, все же дым. Вон как гарью несет. Дарила медленно начинает доходить, что он только что едва не попал под огонь меч Ярада. Вот была бы глупая смерть. А Дрек уже бежит дальше. Прет кабаном, распихивает людей, чуть ли не по спинам и головам скачет. Рогачей еще много. Чернюки с двух других сторон давят. гигантов того вождь вождей подкосил, а на хозяев их времени уже не хватило. Того и гляди, даже то жалкое подобие строя рассыплется, что сейчас еще держится кое-как. — Ты как? — выдернувший свое копье из поверженной туши, Трой присел рядом с Арилом на одно колено. — Да цел вроде. Лис смотрел на родичей и не мог понять свои чувства. Еще весной он этого парня толком не знал. Летом познакомился и тут же возненавидел. Сейчас, осенью... Да роднее этого гада у него и нет никого. Вон как жизнь обернулась. Подбери, что ли, лук какой, погнали за адрегом. А то смотри, какой шустрый. Уже почти до следующего рогача добрался. А надо ли? Зарубит еще невзначай. Меня чудом вон пронесло. Надо, надо. Рад вон тоже, гляди, побежал. Чует рибая козлина, куда ветер дует. Главное, близко не лезть. А сюда сейчас черноморды прорвутся. Давай на ногу. Лис, вопреки совету, подхватил с земли чьё-то копьё, и они побежали. Сейчас уже с этим стало полегче. Адрек с Ратом отчасти расчистили путь, да и бушевавшие только что здесь рогачи хорошенько проредили людское войско на этом участке. Народ до сих пор приходил в себя после скоротечного боя. Выжившим воинам было не куда-то божьих людей. У набольших свои дела. Лучше о них не задумываться. На то командиры есть. Правда, один любопытный все-таки увязался за ними. На мгновение обернувшись, лис заметил знакомую ссутуленную фигуру, что еле заметно прихрамывая упрямо скакала по их следам позади. «Чертов Гайрах! Ему-то что от нас надо? Угораздило же болтуна оказаться рядом!» Орил на ходу плюнул под ноги и, уже не отвлекаясь на Райха, продолжил погоню за Адрегом. «Стой!» — бежавший первым трой резко остановился. «Дальше не надо!» Впереди вождь вождей танцевал очередной танец с огненной нитью. В этот раз ему уже приходилось напрягаться по полной. Видать, командиры твари вздумали отсечь одрега от своих воинов. Все оставшиеся рогачи, прекратив драться с простыми охотниками, одновременно устремились к хозяину чудо-меча. Звери, ведомые чужой волей, один за одним налетали на могучего мирта, и один за одним падали разрубленные на части. Между Адрегом и остатками его войска вырос уже целый холм закрывавленных кусков туш. «Бред какой-то! Чего они добиваются?» И тут Карилу неожиданно пришло понимание. В порыве его лис взлетел на развалившегося поблизости мертвого рогача и с высоты окинул взглядом поле боя. Так и есть. Он все правильно понял. Им конец. От всего многолюдного войска вождя-вождей осталось едва ли пять сотен охотников, да и тех, уже напирающие с двух сторон чернюки, начинают скидывать в реку. Не в прямом смысле слова, конечно. Воины сами бросаются с кручей вниз. Прав был Трой. Кто не ляжет на поле, найдет свой конец в водах великой. Но лучше уж так. Только зачем же они так бездумно рогачей губят, когда победа близка? Хотят отвлечь вождя, пока остальных добивают? Но ведь он и так только эту сторону от зверей очищал. На тот крайний лес к реке двигался. Точно, река! Вот они для чего животину на убой гонят. Не хотят к воде Адрега пускать. Боятся, что меч колдовской вместе с собой утопит. Сами на чудо-оружие пасть разинули. Ну-ну, вы его отберите сначала. Орил соскочил в слушай рогача и с грустью взглянул на Троя. Пора готовиться к последнему бою, брат Тигр. Не потянули мы против демонов. Сейчас они будут здесь. чёрт с два! сверкнули огнем глаза парня. «Пока Адрег жив, шанс есть. Главное за него вовремя спрятаться. Рогачей он уже почти всех порубил. Скоро за черномордов возьмется. Вот посмотришь, не полезут они под Ярадов меч». Не разделяя надежд без уха Арил печально вздохнул и перевел взгляд на Адрега. Тот продолжал размахивать огненной нитью, отражая атаки очередных рогачей, которых прав тигра осталось всего ничего. «Но что это?» С противоположной от родичей и образовавшегося из поверженных рогачей холма стороны к вождю подобрался небольшой отряд чернюков, навскидку дюжины две людоящеров. Выстроились полукругом на расстоянии шагов тридцать от не обращающего пока на них внимания мирта и что-то достают из-за спин. Луки! Матерь Юлань! Как же так? У каждого в черных лапах по луку! Накладывают стрелы, прицеливаются. Держат оружие неуклюже, маловато оно для них. Сразу видно, людей обокрали. Не сейчас в пылу битвы. Заранее. Подготовились гады. Небось долго тренировались, прежде чем сюда лезть. Пусть не стать за такое короткое время мастером, а худо-бедно стрелять, да при их-то всяко научишься. Я рад всемогущий. Рогатик! Оброненный в памятную грозу лук, Сжимали черные когтистые лапы одного из уродов. Вот ведь насмешка судьбы. Залп. Две дюжины стрел в один миг пролетают смехотворное расстояние, что отделяет вождя-вождей от линии демонов. Не уклониться, не отскочить, не отбить. Да, Дрек и не видит опасности. Он к чернюкам спиной, встречает горящим мечом очередного толстокожего зверя. «Нет!» – падает на колени рад, что прятался за тушей рогача в трех десятках шагов от Орила. А Дрек же продолжает стоять. Миг стоит. Другой. Третий. Смотрит на вылезший из груди наконечник. В глазах удивление и как будто обида. Могучее тело пронзило в разных местах еще несколько стрел. Но именно эта решающая выпущена была из рогатика. Почему-то Орил даже не сомневался в этом. Просто знал и все. «Смотри!» — Трой указывает рукой на завал из звериных туш, на которые стремительно взбирается Рад. «Не успеет!» — непонятно кому шепчет Лис с надеждой, провожая молящим взглядом рывок Седобородова. «Демоны со своей стороны уже тоже бегут к поверженному Мирту. Луки отброшены. Явно решили, что дело сделано, и теперь уповают на длинные ноги. А не рано ли?» «Рано!» Рад первым успевает к мечу, продолжающему полыхать на земле огненным острием в сторону вот Великой. Схватил, поднял, резко махнул. Троих самых быстрых не людей срезало, остальные мигом остановились, затем начали пятиться. Быстрее, быстрее! Все побежали обратно к лукам. Рад гнаться не стал. Наоборот, кинулся назад по своим же следам через завалы стуж. А ведь не все рогачи перебиты. Один из выживших встречает Седобородого прямо на спуске. Тот его в самый последний момент углядел, видно, на горькие думы отвлекся. А Дрек же как брат ему был. Взмах меча, удар рогом. Огненная нить быстрей. Рассеченный от крупа до челюсти зверь заваливается вперед и прямо на человека. «А-а-а!» орет придавленный рад. «К нему!» — срывается с места трой. Миг, Элис с тигром, заметно опередив других, видевших гибель вождя отчаянный рывок рада охотников, уже стоят возле мертвого чудовища. «Стяните его с меня! Руки-ноги целы! Я чувствую пальцы! Скорее!» Продолжающий пылать меч выпал из прижатой к земле руки Рата. Трой нагнулся, поднял его, аккуратно дотронулся пальцем до нужного места, потушил пламя нити, тут же снова зажег и резко повернулся в сторону подбегавших охотников. «Назад!» Войны дружно остановились в полутора десятках шагов, не решаясь подходить ближе. Огненный луч недвусмысленно покачивался из стороны в сторону на уровне их поясов. Во взглядах читалось великое разнообразие чувств. От благоговейного трепета до неприкрытой ненависти и страха. «Сдерживайте чернюков с того края, пока мы расчистим здесь путь! Готовьтесь отходить по сигналу! Рог есть у кого?» «У меня! У меня есть!» Затряс вздернутым над головой рогом гайрах, выросший словно из-под земли перед строем охотников. «Подобрал тут! Знал, что пригодится!» «Ты с нами! Остальные бегом назад! Подмогите там! И ждите сигнала!» Воины еще пару мгновений в нерешительности потоптались на месте, но затем все-таки отвернулись от божьих людей и бросились выполнять приказ новоявленного предводителя. «Ты чего раскомандовался, безухий?» — прохрипел снизу Рад. «Стаскивайте скорее с меня эту дрянь, пока сраные лучники не вернулись!» «Прости!» — Трой резко опустил меч. Огненная нить с шипением убежала под землю по пути, пройдя сквозь торчащую из-под туши рогача голову рата. «Ты что делаешь?» — подскочил от неожиданности лис, к ногам которого покатилась большая часть черепа Мирта с вываливающимися через красную окаймку мозгами. Чтобы не мучился!» — подсказал успевший подбежать к божьим людям Гайрах. «У него ж все там раздавлено было!» «Да», — коротко буркнул Трой. «А теперь побежали». и, вопреки ожиданиям лиса, кинулся не в сторону успевших вновь подобрать луки не людей, а к реке. «Куда?» — только и успел выдохнуть Арил, бросаясь за родичем. «Есть одна мысль! Не отставай!» Трой несся большими скачками к обрывающемуся круче и к воде всего в сотне шагов от них к краю поля. Слева на некотором отдалении продолжал идти бой. Чернюки добивали остатки охотников. Справа запоздало появился последний резерв войска ящеров. Сотня с лишним хвостатых. Они отчаянно неслись на перерез удирающей троицы, но явно не успевали. «Так и что? Плавают они лучше нас. Загрызут прямо в воде, даже утонуть не дадут. Куда этого безумца зарбак несет? Лучше бы здесь бой дали!» Но трой наоборот внезапно погасил меч и принялся на бегу стягивать со спины сумку магистра. Получилось. Содрал, распахнул, сунул руку. Поковырялся там тщательно и вдруг... Достал летуна. Арил аж споткнулся. Зачем он ему сейчас сдался? Укрыться решил? А что дальше? Держись ближе, тигр малость замедлился. Копье брось, мешать будет. И, подавая пример, отшвырнул свое в сторону. Арил с жалостью провалил взглядом блеснувшее А Атрой уже успел вскрыть рукоять огненного меча и сейчас вытряхивал на ладонь звездный камень. Получилось. Вещь первого мирта немедля отправилась в сумку, которую тигр тут же закрыл, затянув шнурок. Голубой же кристалл занял свое прежнее место в брюхе шляпки гриба, и серый камень-защитник тут же засветился зеленым. Вот и круче. «Дай руку!» Арил ухватился за протянутую тигром ладонь, и они со всего разбега прыгнули вперед.